Но в карцер посадили самого Ломоносова, а виноватым он себя не считал. Просто в Боновом доме стало ему не в моготу. Там царил особый мир ботаников и садовников, которые жили между собою дружной семьей, сообща громили русские квартиры, оскверняли в домах иконы, а заправлял этим разбоем старостой Евангелической церкви Иоган Штурм, тоже садовник. Ломоносов осатанел, когда у него свешалки украли новый камзол и пошел объясняться с этим вот штурмом, чтобы его балбесы вернули украденное. Пришел, а там дым коромыслом, все пьяные. Имена их уцелели для русской истории, вот они. Люрсениус, Брашке, Граве, Шмидт, Прейсер, Битнер, какой-то копиист, альбом. А столяр Фриш стал орать. Эй, бейте этого дурака, что камзол ищет. Ломоносов схватил болван, на котором мастера парики свои распяливали, и пошел этим болваном работать справа налево. Все гости были им в раз повержены, а сам штурм звал караул. «Спасите! Моя жена с большим брюхом из окна выскочила!» Ломоносова посадили под арест. Но скоро и выпустили, а императрица Елизавета даже обозлилась. По мне, так вернее, ягона штурма выдрать, чтоб камзол Ломоносову вернул, а столяру Фришу и копиисту альбому надо всыпать как следует, чтоб себя не забывали. Ломоносов перевел с немецкого на русский язык пышную оду юнкера о коронации Елизаветы. На возвращение ее из Москвы в столицу он сам сочинил оду. Но в мае 1743 года Ломоносова снова томили под арестом, лишили его половины жалований. Ломоносов буйствовал за честь науки, а невежеством мстило ему, злобствуя. «Ученость высоко чту», — утверждал Ломоносов, — «но шарлатанов с дураками в науке бил, бью и буду бить». На теле Ломоносова сохранились следы ранений. Меня ведь тоже бивали. — рассказывал он друзьям. Ломоносов никому спуску не давал, ибо сознавал свое превосходство над копошившейся в науке мелюзгой. Он буянил ради свершения великих дел, которые предстояло сделать, и всегда хотел честно трудиться, а эта мелюзга только мешала ему. Чересчур горько складывались его стихи «Счастлива жизнь моих врагов». То, что Ломоносов совершил для науки, для нас с вами читатель слишком известно, и перечислять его труды нет необходимости. Пушкин писал о нем. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом. Ломоносов еще до Пушкина переводил из Горации. «Я знак бессмертия себе воздвигнул, превыше пирамид и крепче меди». Не вовсе я умру, но смерть оставит великую часть мою, как жизнь скончаю. Рвать цветы под облаками — это редко кому удается.